Глава 17 Давненько мне так сладко и беззаботно не спалось. Я повернулась на другой бок, затем на спину, отмечая, что кровать довольно мягкая, а затем потянулась, открывая глаза. «Ох, нет, какая кровать! Я же должна была спать в лесу!» Открыла глаза и увидела темный потолок над головой. Сразу же вспомнила события прошедшей ночи. Берил, который отругал меня, колдун. И теперь я оказалась в какой-то комнате. Стены из дерева, беспорядок, одно узкое оконце, сквозь которое луч света делает заметным рой пылинок в воздухе. С намерением проверить, заперта ли дверь, я встала. Но прямо перед носом она открылась, и я чуть не врезалась в высокого и худощавого колдуна. При свете я могла разглядеть его лучше. Черные сальные волосы, красно-оранжевые глаза, смуглая кожа, спутанная короткая борода. Выглядел он неприятно, даже страшно, и я шагнула назад. На всякий случай, ведь сильно испугаться или удивиться не успела. — О, вот и принцесса проснулась! Наконец-то! Его голос напомнил мне о ночном полете, те же недовольные нотки. «Но как он понял, что я принцесса?» «Так вы уже знаете?» «Считайте это моей обязанностью знать все, что происходит в лесу и в близлежащих территориях, принцесса Агата. Меня зовут Яспис. Будем знакомы». Колдун прошелся и сел на табурет, стоящий в комнате, закинув ногу на ногу. Вел он себя как хозяин положения, уверенный, что я никуда не денусь. Конечно, магии мне нечего противопоставить. А зачем ему понадобилось особо королевских кровей и как долго он готов играть в благородство, неизвестно. Лучше сделать вид, что готова сотрудничать. Если он не безумец, что решил воспользоваться моим побегом для захвата королевства или еще чего-то страшного. — Что вам нужно? — сжав кулаки, я перешла к главному. — Маленькое дельце. Вы мне поможете, и я вас отпущу. Он пожал плечами. Я недоверчиво смотрела на колдуна Ясписа. Где гарантия, что он сдержит обещание? И что после маленького дельца ему не захочется провернуть большое? «Серьезно? Ты мне не нужна. Мне нужна твоя сила». Колдун перестал церемониться, и весь его тон говорил, что ему все равно, принцесса я или там прачка. «Сила? У меня есть какая-то сила?» Неужели я владею магией? Слышала, что наш род брал корни от древних волшебников. Колдун смотрел на меня, как на несмышленную. Конечно, ты же не раз ее использовала. Русалку отвадила одним ударом, кинула обломок ветки и выгнала его в землю на добрые три сантиметра. Ах, так он об обычной физической силе. Это немного. Обидно, вырвалось у меня. Что-то не слышно обиды в голосе. «Хочешь, расскажу, что с тобой происходит?» «Как хотите», — ответила я, не задумываясь. «Даже если расскажет, как я проверю, правда это или нет. В волшебстве я совершенно некомпетентна». «Ты не столько стала сильнее, сколько тяжелее», — колдун окинул меня оценивающим взглядом. «Опять обижаете?» Он не обратил внимания и продолжил будничным тоном разглядывая и ковыряя свои ногти. Волосы не путаются, но их сложно зафиксировать, если поднять. Они тяжелые. Ты почти не чувствуешь запахов. А еще ты перестала так сильно переживать. Эмоции не такие яркие. Перестала бояться. Вот даже сейчас, проснувшись в доме колдуна, ты лишь немного удивилась. Он прав. Но я третий день в колдовском лесу и уже начала привыкать к разным происшествиям. А еще я заметила, что иногда рядом с Берилом чувства очень даже яркие. Меня до сих пор бросало в жар при воспоминании о том, как он прижимал меня к дереву. — Ты теряешь чувства, — зловеще продолжил колдун. — Все. И душевные, и физические. Я заволновалась и начала сомневаться. — Нет. Он наверняка врет и хочет меня напугать. «Не может быть! Постойте! Я же чувствую голод, жажду, холод. Кстати, в этом лесу всегда так прохладно!» «Это временно, пока твои чувства теряются не все. Магия действует медленно, постепенно. Ты замечаешь изменения в своем состоянии, скорее всего, только утром. Днем изменения идут незаметно, а после сна ты видишь разницу». «Что же делать? Вы можете помочь?» Не то чтобы я всерьез рассчитывала, что он согласится, но спросить стоило. Берилл был прав. Он замечал изменения во мне получше меня и не зря беспокоился и торопил нас. «Может быть, если еще смогу. Или могу помочь добраться до той феи, которую ты ищешь». Он встал и достал какую-то плошку с тремя большими размером с кулак, идеально гладкими круглыми камнями. «Смотри, это яйца феникса. У них очень твердая скорлупа. Разбей ее!» «Феникса?» С виду они очень были похожи на серо-зеленые камни. Это большая редкость. Фениксов говорили, еще можно встретить, если отправиться в горы. Но вот яйца они откладывали в самых надежных местах и берегли их как... как своих детей. — Да. Ходили легенды, что можно вырастить ручных фениксов, если заботиться о них с рождения. Но почему колдун, которому повезло их достать, решил их разбить? И меня беспокоил второй вопрос. Неужели он похитил меня ночью только для того, чтобы разбить яйца? — Зачем? — О духе, ты еще спрашиваешь. Позавтракать ими хочу. Неожиданно резко ответил колдун. А вот теперь, после краткого мига удивления, я чувствовала злость. Врал он, что я теряю чувства. Мне нужно то, что внутри. Впрочем, скорлупа тоже пригодится. Похоже, у него заканчивалось терпение. Он вытянул руку, держащую миску с яйцами, и не сводил с меня недовольно выжидающего взгляда. Но тогда они не выживут? Разумеется. Они в любом случае не выживут. «Кто и чем, по-твоему, будет их кормить?» Колдун нервно переминался с ноги на ногу. Он прав. Но я все равно не могу. Малышей жалко, да и фениксов очень мало. Их истребляют из-за того, что думают, что те могут наслать пожар на город или деревню. «Уговоры — это не мое. И так много времени потратил. Сейчас сделаю тебя послушной девочкой». После этих слов колдун что-то пробормотал. Я была хотела переспросить, но он сделал странное движение свободной рукой, а потом резко выпрямил ее. Не успела ничего предпринять, только крепко зажмурилась.